Андрей Ткачев, Георгий Самхиев. Профессор магии на полставки. Том 3. Глава 1. Утро начинается не с кофе, не с десерта и даже не с тренировок. Хотя какие там тренировки? В западную часть крепости? серьезно. Кайрос смотрел на меня, как на безумца. Хотя что-то мне подсказывало, что он и до этого меня так воспринимал. У магов тьмы за века сложилась не лучшая репутация. Для кого-то мы даже ничем не отличались от магов крови и оборотней. тому подтверждение, дурные слухи в Академии, которые к моему возвращению я чувствую, только увеличатся. «Да, спасти картографов, если они живы», как ни в чем не бывало, ответил я, не понимая его претензий. «Заодно студентов потренируем». «Там очень опасно. Даже нашему отряду пришлось нелегко. Тебе твоих студентов совсем не жалко, что ли?» Недоуменно спросил Кайрос, будто я только что предложил ему отправиться прямиком в ад. «Да что с ними будет?» — усмехнулся я в ответ. «Защитить их я смогу. Если даже вся западная часть окажется ловушкой, из которой нельзя выбраться, я сам создам брешь. Мне не впервой. Я и в аномалиях сложнее этой бывал». Так чего отказываться от такой возможности? К слову, скоро до гильдии искателей дойдет, что с присвоением ранга аномалии они ошиблись. Когда поднимут ранг, то не факт, что нас пустят внутрь. Студентов уж точно. Лазарева за пару дней перестала так бояться своей способности. У Орловы прибавилось уверенности. Волков прокачал лидерские качества, это я заметил невооруженным взглядом. Это место помогло раскрыть ребятам свой потенциал, а значит, нужно копать в том же направлении. К тому же, если наткнусь на охотников за моей головой, то практически сорвут джекпот. Возьму одного из них в плен и передам некрасовый. Она такие подарки любит больше цветов. Зацепки лишними не будут, раз уж я участвую в операции. К тому же внутреннее предчувствие подсказывало мне, что стоит встретиться с таинственным спасителем Кайроса и Селены. Не знаю, что он потерял в аномалии, но, быть может, оно связано с магами тьмы. Кто его знает? В любом случае, встреча лишней не будет. Ответ от лидера пока не пришел, — хмуря брови задумчиво сказал Кайрос. Селена только начала приходить в себя, сейчас она не боец. «Если ты считаешь, что картографы живы, их надо спасти...» «То время не на твоей стороне. Есть идеи?» «Конечно», — не задумываясь, ответил я. «Замок имеет свойство восстанавливаться, но метки вряд ли сотрутся. Слишком мелкие изменения. Значит, мои студенты и я расчистим путь, а вам останется нас догнать. Если верить твоей карте, нам туда дня четыре добираться сквозь всех монстров. Думаю, успеете». — Резонно, — согласно кивнул мужчина. — Хорошо. Как только Селена встанет на ноги, и мы получим согласие, то сразу присоединимся к вашему рейду. Поговорив еще немного, я попрощался с Кайросом и отправился к временному командиру базы. Нужно было решить вопрос с провизией и жнецами заодно. — Раз уж нам придется столкнуться с опасными монстрами, то их запчасти будут прилично стоить. Надо пользоваться ситуацией. После этого я собрал студентов в один ряд и устроил разбор полетов. В основном речь шла о том, как эффективнее можно использовать плетение и работать в команде. Ребята восприняли критику нормально и даже ничего не пришлось объяснять по два раза. «Теперь к нашей цели», — сказал я, смотря в глаза Артему. Ему и в этот раз предстояло выступать в качестве лидера отряда. «Мы направимся в западную часть замка. Место очень опасное. Там пропали без вести члены отряда картографов. Наша цель — отыскать их и привезти на Большую Землю. — То есть мы выступаем как спасательная экспедиция? — не скрывая удивления, спросил Артем. Уверен, не эти слова он ожидал услышать от меня. — Да. Аристарх Евгеньевич дал мне право обучать вас так, как я посчитаю нужным. — Считайте происходящей частью учебы, — улыбнулся я и подмигнул студентам. Также в пути нам могут встретиться ценные ресурсы. Не только части монстров. В аномалиях нередко попадаются артефакты с уникальными для нашего мира плетениями. Если хорошо справитесь, часть добычи сможете оставить себе. У Волкова с Орловой тут же загорелись глазки от услышанного. Первого интересовала магия, а вторую явно возможность подзаработать. Причем я уверен, что девушка даже не представляет, насколько. Остальных мои слова не сказать, чтобы сильнее воодушевили. Морозова и так выглядела довольно, ей больше всех остальных хотелось посетить аномалию. Белов, Соколов и Лазарева отреагировали практически никак. К ним нужно другой подход искать. Учту на будущее. «Ладно, меньше слов, больше дела», — хлопнул я в ладоши. «Сейчас получаете трехнедельный запас провизии». «Если припасы закончатся, будем есть монстров. Раз в замке нашелся мимик, значит, найдется и другая живность. Если у кого-то есть желание поучиться готовке, не стесняйтесь обращаться ко мне». Е «Есть монстров?» — робко переспросила Лазарева, нервно водя руками по косе. «Само собой, монстры очень вкусные, можете не переживать, особенно те, что ядовитые». Яд, как правило, дает пикантность и благородную горчинку. А уж если его смешать с водой и соком ягод, получится тот еще деликатес. После услышанного жалоб не последовало, что провизии слишком много, и она будет мешать. Перспектива есть ядовитых монстров прилещала их гораздо меньше. Неженки, что тут еще скажешь? Получив все необходимое, мы, наконец, вошли в аномалию. Так и начался наш полноценный рейд. Обычно Светлана всегда радовалась началу нового семестра. За выходные она успевала хорошенько отдохнуть и с новыми силами бралась за учебу. Однако в этот раз обстановка в академии оставляла желать лучшего. Воспоминания о турнире были еще свежи в головах студентов. Они помнили, что еще не так давно террористы попытались устроить хаос прямо во время проведения мероприятия. Да, у них ничего не получилось, но что с того? Это значит, что они попытаются провернуть второй раз. Тем более, попытка была почти удачной. Она прекрасно помнила состояние своего брата и то, как при виде его раненого тела у нее защемило в груди. Еще неприятнее ей было вернуться в академию и невольно слушать сплетни, как на Алексея клевещут. Его называли демоном, который в шаге от того, чтобы отдаться во власть сущностям тьмы и требовали отстранения с помощью сбора петиций. И это после того, как он рисковал своей жизнью ради остальных. Вот такая должна быть благодарность, да? Светлана, говоря без преувеличения, ненавидела таких лживых людей. Они ничем не лучше ее отца, который вместо благодарности за спасение дочери раз за разом поцелал к Алексею убийц, боясь потерять власть. Будто бы он мог ее удержать, если бы не решение брата. Девушка искренне надеялась, что студентам скоро наскучат сплетничать, и они поймут, что ее брат очень добрый человек. Однако надежда и реальность оказались двумя совсем разными вещами. «Это что?» — спросила Светлана, держа в правой руке документ, а левой сжимая кулак. Она с трудом сдерживалась, чтобы не заскрипеть зубами. «Не понимаю вашего вопроса, Светлана Аркадьевна», — ответил немолодой профессор, чье имя и фамилия напрочь вылетело у нее из головы. Хотя внешность у него была запоминающаяся из-за правой руки. Вся черная еще и в рунах. «Лаврентий Матвеевич лишь попросил меня передать вам документ, чтобы вы его подписали. Или же у вас есть вопросы к содержанию?» — надменно спросил мужчина. Он еще и издеваться вздумал. Хорошо. В эту игру можно играть вдвоем и плевать на последствия. Знаете, да, у меня есть парочка вопросов. Самодовольно произнесла она и сделала шаг вперед навстречу профессору, показывая пальцем на содержимое бумаги. Боюсь, если вы не сможете ответить на них, мне придется идти непосредственно к нашему многоуважаемому ректору или же обратиться в имперскую канцелярию. «Даже так?» Мужчина ничуть не испугался угрозы девушки. Вместо этого он надменно добавил. «Что ж, хорошо. Если у вас есть вопросы, я попробую на них ответить». «Прекрасно. Тогда объясните, почему я должна подписать документ и подтвердить, что мой двоюродный брат якобы странно себя ведет». Не растерялась Светлана, глядя в наглые глаза профессора. «Вас не смущает, что мы с ним за последний год пересекались два раза?» И во второй он спас меня от похитителей. Мне надо воспринимать ваше предложение как оскорбление. Если вы в самом деле считаете этот документ оскорбительным, то можете пожаловаться ректору или в имперскую канцелярию, как вы и озвучили. Я лишь делаю свою работу. Главное, потом не удивляйтесь последствиям своего выбора». Светлана невольно поджала губу. За последствия она не боялась. Но что по факту девушка могла противопоставить заместителю ректора и его прихвостням? Да ничего. Ну, пойдет, пожалуется в канцелярию и что дальше? Там ей ответит, что все законно, и чтобы она сама решала конфликт. И плевать, что там была завуалированная угроза. Обратиться за помощью к ректору? Тоже не вариант. Безосновательно выгнать профессора из Академии Ланцов не сможет. Какие варианты еще остаются? пожаловаться брату, который сейчас аномалию зачищает, а заодно показать свою беспомощность. Похоже, битва она проиграла с концами. Игорь Васильевич, вам самим не стыдно заставлять студентов угрозами подписывать признание?» Женский голос за спиной словно стал спасительной соломинкой для девушки. «Елизавета Петровна, не лезьте не в свое дело!» Недовольно пробурчал профессор, словно встретил старого и знакомого до зубовного скрежета врага. «Идите дальше, учите своих студентов артефакторики!» «То же самое могу сказать и вам. Не ваши же студенты проиграли первокурсникам!» С издевкой ответила незнакомая Светлане преподавательница «Уверена, у вас есть дела поважнее, раз вы даже лично не отправились в аномалию со своими студентами!» К своей неожиданности Светлана вдруг вспомнила, что артефакторику в Академии преподает всего одна женщина — княгиня Елизавета Петровна Голицына. Месяц назад ее однокурсники еще сплетничали между собой, якобы Алексей с ней на пару поставил на место заночевых старшекурсников. «Обойдусь без ваших советов и упреков», — зло цикнул профессор. «Взаимно, Игорь Васильевич», — самодовольно улыбнулась преподавательница, после чего обратилась непосредственно к девушке. «Светлана Аркадьевна, вы не против, если я украду ваше время, и мы немного прогуляемся вместе по парку? Мне бы хотелось сделать подарок вашему брату, однако я совсем не знаю его предпочтений». Мягко улыбнулась Елизавета Петровна и подмигнула. «Не возражаю, Игорь Васильевич, можете вернуть документы тому, кто их вам отдал. Ничего подписывать я не стану», самодовольно улыбнулась Светлана, протягивая бумагу и чувствуя за собой маленькую победу пусть даже этой победы она добилась не без чужой помощи. Шел четвертый день нашего похода, а по ощущениям в отряде не происходило никаких изменений. «Артем Сергеевич, правую руку выше, левую руку ниже», сказал я Артему, наблюдая за тем, как он сражается с рыцарем смерти. Тварь, к слову, от живых доспехов мало чем отличалась, только ужаса на студентов нагоняла. Ну да, некратической энергия и все дела, но к этому мои подопечные уже привыкли. Выбора-то у них не было. Хотя... Анна Владимировна, хватит дрожать. Как учил Ману, прогоняйте по всему телу и избавляйтесь от чужеродной энергии. Роман Олегович, что вы с этими скелетами танцуете? Врежьте им рукоятью по черепу и перестаньте страдать ерундой. На тренировках студенты показывали себя хорошо и поначалу в аномалии тоже. Но вот стоило лишить их полноценного отдыха и все. Уже на второй день пошли грубые ошибки. За происходящим смотреть было больно. Зато до них дошло, почему я заставлял их тренироваться до изнеможения. Вот как раз из-за этого. В аномалии никто тебе не даст пуховую кровать, чтобы восстановить силы. Нет, придется отдыхать и спать как попало, и при этом дежурить, чтобы монстры не напали. Приятного в этом ничего нет. «Они же дети!» — с сочувствием тихо сказала Селена, стоя позади меня. Кайрос, Селены нагнали нас вечером на третий день. Спасенная девушка и впрямь оказалась опытной разведчицей. Она находила даже те ловушки, которые я сам не замечал. Только страдала искательница, на мой взгляд, излишним состраданием. Не таким, как у Лазаревой, но все же. «Сурово, но зато честно». Не согласился с ней Кайрос. В шляме почему-то он смотрелся непривычно. «Ты так говоришь, будто мы сами через такое не проходили. Причем за нами наставники не следили. Все учились на своих ошибках». «Мы ходили в низкоранговые аномалии», — возразила Селена и недовольно посмотрела на Кайроса. Я в свою очередь молча слушал их переговоры и наблюдал за боем. «Это их первая вылазка. Им сложнее, чем нам». «В этих низкоранговых аномалиях мне пять раз руку отрывали и три ногу отгрызали», — возмутился Кайрос, стукнув глефой по полу. «Не суди их по нам. Мы даже до западной части еще не дошли. Вот когда дойдем, тогда их можно жалеть. Пусть учатся на своих ошибках. Тем более у них своя работа, у нас своя. Не хотели бы, не пошли в аномалию. Никто их в аномалию не тащил». «Они не дети». Вставил я свое слово, чтобы Селена не вздумала в будущем их жалеть или помогать. «Их детство давно кончилось. Они, маги, просто ещё неопытные. Если продолжишь воспринимать их как детей, я запрещу хоть как-то с ними взаимодействовать. Не заставляй меня возвращаться к этой теме». «Да, командир», — послушно кивнула Селена, даже не думая спорить. «Хоть тут чувствовался опыт. Как говорится, если бы все шло по плану, то жизнь была бы гораздо скучнее». Я ожидал другого поведения от Селены, но что есть, то есть. Все равно я найду ей применение. «Мертв!» — воскликнул Артем после того, когда спихи развалились на полу. «Сделайте пометки на стенах. жницы заберут. Десять минут на то, чтобы восстановить силы и обсудить, почему столько сил ушло». В бою ошибок у них прибавилось, но вот Артем с каждым днем все больше рос как лидер. Мне даже не приходилось говорить и объяснять, что делать. Удобно на самом деле. Мне меньше мороки и больше отдыха. «Мы почти пришли!» Закончив разведку, ворон появился передо мной. «Все, как я описывал на карте. Не замок, а груда камней и песка. Большая груда камней песка, если быть точнее. А еще мертвые тела искателей у входа и купол, который не дал мне пролететь внутрь». «Купол?» — удивленно спросил я. Судя по взгляду Селены и тому, как обернулся Кайрос, Он об этом тоже ничего не знал. Подробнее. Да там нечем о чем подробничать. Просто огромный барьер, закрывающий всю западную часть. Если очень постараться, то можно пробить дыру. Мне и тебе это уж точно под силом. Легче от объяснений Фамильяра не стало. С какого перепугу там было появиться барьеру? Значит, его кто-то поставил. А кто поставил? Охотники за моей головой? Бред. Зачем им это делать? Монстры? Не верится. Сами картографы? Еще бредове звучит. Нахрен им с собой такое артефакто тащить? Нет, что-то тут совсем не сходится. Западная часть слишком огромная, чтобы барьер поддерживался одним артефактом. Он еще и восстанавливается. А за счет чего он форму возвращает? Немного подумав, спросил я ворона и не прогадал. — Природная мана, — ответил фамильер. — Грубо говоря, плетения превращают хаотичную ману в спокойную и латают ей защиту. Можешь не спрашивать, я попробовал ударить и посмотреть, что из этого выйдет. — Значит, какой-то уникальный артефакт. Подобного в нашем мире я не припоминаю. Похоже, из-за него картографы выбраться-то и не могут. Ладно, разберемся. Дождавшись, когда Артем с остальными закончат отдыхать, Мы двинулись в путь дальше. По дороге мы все так же натыкались на монстров, но никого серьезного не встретили. Даже тех же линчевателей. С другой стороны, мы не то чтобы углублялись в аномалию. Где-то спустя три часа мы, наконец, вышли из замка и своими глазами увидели место, где пропали искатели. Обжигающий песок неприятно захрустел под ногами, переливаясь под солнцем золотыми и багряными оттенками. Ветер, гулявший по этим просторам, оставлял на поверхности забучие узоры, под которыми встречались камни и даже куски мозаичных фресок и осколки витражей, превратившихся в цветное стекло. Вдалеке, где по всей видимости возвышались башни, теперь находились бесформенные холмы, словно великаны, погребенные временем. Чуть приглядевшись, я заметил обломки резных карнизов и осколки витражей, превратившиеся в цветное стекло под палящим солнцем. И что в таком месте только потеряли картографы? Здесь же буквально ничего полезного нет.